День вечереет, ночь близка, Длинней с горы ложится тень, На небе гаснут облака, Уж поздно вечереет день. Но мне не страшен мрак ночной, Не жаль скудеющего дня, Лишь ты, волшебный призрак мой, Лишь ты не покидай меня, Крылом своим меня одень, Волнение сердца утеши, и благодатна будет тень для очарованной души. Кто ты, откуда, как решить, небесный ты или земной? Воздушный житель может быть, но страстной женской душой.